Мы уже сыграли 3 или 4 тайма, когда я вдруг издале увидел Мэри Хадсон. Она сидела на скамейке Шагах в Ста на лево от меня, стянутая двумя няньками с колясочками. На ней была меховая шубка, она курила сигарету и как будто смотрела в нашу сторону. Я заволновался, такое открытие, и крикнул об этом нашему вождю стоящему за подававшим. Он поспешил ко мне, стараясь не бежать. "Где?" спросил он. Я показал, где. Он посмотрел в ту сторону, потом сказал: "Вернусь через минутку" и ушёл с поля. Уходил он медленно, расстегнув пальто и засунув руки в карманы брюк. Я сел у первой позиции и стал смотреть ему вслед. Когда он подходил к Мэри Хатсон, пальто у него было уже застёгнуто доверху и руки вытянуты по швам. Он постоял над ней минут 5, кажется. Он что-то ей сказал. Потом Мэри Хатсон встала и оба пошли к площадке. На ходу они молчали и ни разу не взглянули друг на друга. Когда они подошли, его ж снова встал на своё место. Я заорал: "А она будет играть?" Он сказал: "Молчи, в тряпочку". Я помолчал, в тряпочку. Но глаз Смирихатсан не спускал. Она медленно прошла вдоль площадки, засунув руки в карманы меховой шубки, и наконец села на сдвинутую с места скамейку за третьей позицией. Она закурила сигарету и закинула ногу на ногу. Когда били воители, я подошёл к её скамейке и спросил, не хочет ли она поиграть на левом краю. Она покачала головой. Я спросил: "У вас насмарк?" Но она опять помотала головой. Я сказал, что у меня на левом краю играть совершенно некому. Я объяснил, что у меня один и тот же мальчик играет и в центре, и слева. На это сообщение никакого ответа не последовало. Я подбросил кверху свою рукавицу, пытаясь отбить её головой, но она упала в грязь. Я вытер рукавицу о штаны и спросил Мэри Хатсон: "Не придёт ли она к нам домой в гости к обеду?" Я ей объяснил, что наш вождь часто бывает у нас в гостях. "Оставь меня в покое", сказала она. "Пожалуйста, оставь меня в покое". Я посмотрел на неё во все глаза, потом пошёл к скамье, где сидели мои воители, и, вынув мандаринку из кармана, стал подбрасывать её в воздух. Не дойдя до штрафной линии, я повернулся и стал пятиться задом, глядя на Мэри Хатсон. продолжая подкидывать мандаринку я понятия не имел что же происходит между ней и нашим вождём да и теперь только чутьём смутно догадываюсь и всё же во мне росла уверенность что Мэри Хатсон навсегда выбыла из племени команчей эта уверенность независимо от внешних обстоятельств так подорвала даже нормальную способность пятиться задом что я налетел прямо на детскую коляску